42. Перед ним бухта, небольшой песчаный пляж окружен скалистыми утесами, сотни птиц кружат над головой. Клара выпрыгивает из лодки и вытягивает ее на берег, чтобы ее не унесло волнами. На первый взгляд кажется, что бухта полностью отрезана от острова, но ну на пляже мирно полеживают 16 коров взмахами ушей, отгоняя жужжащих над их головами мух. Коровы упитаны и здоровые. Значит, они здесь не потому, что заблудились. «Где бункер?» — спрашивает Клара, разминая натруженные веслами ладони. Натертая кожа саднит. «Надо пройти излучину берега и повернуть направо». Песок уходит у них из-под ног, когда они, покачиваясь, идут по пляжу. По пути им попадается стайка крабов, пирующих на дохлой черепахе. Испуганные твари разбегаются, возмущенно стрекочая и огрызаясь, но едва Эмори и Клара проходят, возвращаются к своему пиршеству. «Эти мозоли у тебя на ладонях очень похожи на те, которые я видела у Теи утром», — говорит Эмари. «Похоже. Прошлой ночью она куда-то плавала на лодке». «Старейшины никуда не плавают сами», — усмехается Клара. «Никогда. Дедушка возит их туда, куда они ему скажут. Может, он был занят прошлой ночью». «Чем?» «Не знаю. Но я уверена, что Тея где-то гребла». И, наверное, очень долго, раз так изранило ладони. Они приближаются к утопленному в скале бункеру. Наружу торчит лишь угловатая передняя стена из бетона, сплошь покрытая следами граффити. Краски давно поблекли, а имена и признания в любви размыли соленые океанские волны. В скале вырублены ступеньки, которые ведут к железной, изъеденной ржавчиной двери. Ее петли ослабли так, что она провисла и почти скребет нижним краем по ступеням, когда ее открывают. В бункере мрачно, сыро и уныло. Окон нет. Есть лишь три щелевидные бойницы из-под глядящие прямо в океан. Через них внутрь попадает солнечный свет, а заодно и мелкие брызги, которые наполняют воздух водяной взвесью. Собираются на полу лужами, капельками, оседают на коротких волосках на коже Эмори. «Кто может сам захотеть жить в таком месте?» Спрашивает она себя, подходя к складному, металлическому столу под центральной бойницей. Стол завален диаграммами и стопками книг, листы покороблены от сырости. Клара тем временем заглядывает в другую дверь, которая ведет в комнату поменьше. Металлические полки в них перевернуты, по полу разбросаны какие-то мелкие предметы, детали механизмов, из стены вывалился кусок бетона. Клара брезгливо морщит нос». В этой комнате нет ни солнечного света, ни свежего воздуха. Сырость собирается на потолке в капли, которые падают на пол, стекаясь в грязные лужи. В носу кочет от смешанных запахов ржавого металла, машинного масла и человеческого пота. «Что мы ищем?» — спрашивает Клара, бросая взгляд на мать. «Хорошо бы признание», — отвечает Эмори, листая книги на столе, желательно крупными буквами и подписанная. Книги, которые лежат на столе, по большей части классические. «Моби Дик», «Теннисон», «Греческие мифы», «Библия», «Эркюль и «Шерлок Холмс», «Сэмми Пипс» и «Арент Хейс». Похоже, Гефест не меньше ее любит детективы. «А это что?» — бормочит Эмори, вынимая из-под листа бумаги раздавленный кристалл памяти. Сквозь трещины в его корпусе видна внутренняя схема. Она никогда не видела поврежденных кристаллов. Прежде чем я успеваю предупредить ее о последствиях, Эмори прикладывает кристалл к виску, и осколки чужой жизни начинают свистеть в ее голове с такой скоростью, что она еле успевает различать эпизоды. Звуки, эмоции, мысли — все мелькает, бессвязное, немое, вырванное из контекста. Она в старом мире. Ее встречают толпы, аплодисменты, награды. Вот она на улице, люди смотрят на нее, требуют ее внимания». У людей разные лица, непохожая одежда, прически. Все лица и тела разрисованы, у каждого на свой манер, все в украшениях и ни одно не повторяется. Вот она летит по прекрасному городу из стекла и стали. Вот разговаривает с мальчиком Гефестом. Появляется зеркало, в котором она видит себя, юную Ниему. Вот она, маленькая девочка, играет со странной собакой с разноцветной шерстью. И сразу пристань возле деревни — В бухте полно лодок, огромных, словно плавучие города. От лодок не идут люди, на их лицах написаны самодовольство и скорбь. Это какая-то вывихнутая жизнь, и начинает поташнивать от нее. Ньема бежит на неком устройстве, она смотрит в экран, выбирая черты своего будущего ребенка. Она кричит на кого-то, этот кто-то испуганно смотрит на нее, отец подхватывает ее на руки, словно трофей. Вот она в ярко освещенной лаборатории пристегивает ремнями к стулу пожилую женщину, которая весело, непринужденно беседует с ней. Ничего не подозревает. Часы показывает 21.14. Она видит коридоры и оборудование. Джека с закрытыми глазами. На руках у нее ребенок. Насекомые светятся в трубке, мальчики играют, ее родители, деревня, улыбающиеся лица вокруг. Опять она в ярко освещенной лаборатории. Тея кричит Ниеме в лицо, размахивает руками. Ее лицо искажено убийственной ненавистью. Тут воспоминания обрываются. И это хорошо для Эмори, потому что ее вот-вот вырвет. Клара подхватывает ее, не давая упасть. — Что там? — Ниема. — выдыхает Эмори. — Похоже, Аби извлекла у нее воспоминания перед самой смертью, но там полная неразбериха. Эмори подходит к двери и останавливается на пороге, вдыхая морской воздух. Наконец, комната перестает кружиться. К Эмри подходит Клара. Она тоже воспользовалась кристаллом, с таким же результатом. «Ты досмотрела?» спрашивает она. «Ты поссорилась с Ниемой», — говорит Эмори. «Она была в ярости. Мы не знаем, когда это было. Воспоминания перепутаны. На Ниеме была та же одежда, в которой она умерла, и волосы были уложены точно так же», — возражает Эмори. «Ты поняла, где они были? Я не узнала места». «Нет» отвечает Клара, подумав, «Я не видела на острове такого места, где все новенькое, как в ее воспоминаниях, аж блестит. Как, по-твоему, это ты ее убила?» «Наверняка не знаю, но она явно одна из последних видела ее живой. Не забудь, что кристалл у Гефеста, а это делает подозреваемым и его. Давай закончим обыск, пока он не вернулся». Теперь Эмори идет в комнату с деталями, а Клара нерешительно перебирает бумаги на столе. Она рассеянно тянет на себя ящик стола и в нем выезжает. На нее остро отточенный нож. У ножа грубая деревянная рукоятка, обмотанная шнуром. У Клары перехватывает дыхание. Она медленно берет нож, поворачивает его то так, то этак. «Мама — Мама! — зовет она. «Что — Что? — отвечает Эмори из соседней комнаты. — Я нашла папин нож! — глухо произносит Клара. Эммари подходит к дочери и ошеломленно смотрит на ее находку. Каждый день, 10 лет подряд, она видела этот нож у своего мужа. Она помнит форму его рукояти и этот странный скол на лезвие который он так и не смог заполировать. Джек взял нож с собой, когда отправлялся в свою последнюю экспедицию, и утонуть он тоже должен был с ним.